Эпилог. Второго такого, как Роберт, никогда не будет. Через год или два после смерти Оппи Китти стала жить с Бобом Сербером, близким другом и бывшим учеником покойного мужа. Когда одна из подруг оговорилась, назвав Сербера Робертом, Китти резко одернула ее. Не зови его Робертом. Второго такого, как Роберт, никогда не будет. В 1972 году Китси купила прекрасный кеч и стика длиной 16 м под названием Мунрейкер. Одно значение этого слова монсель, верхний парус крупного парусника. Другое чудило, человеку, у которого не все дома. В мае 1972 года Китси убедила Сербера отправиться с ней в кругосветное путешествие. Они не успели далеко уплыть. У побережья Колумбии Китти стало так плохо, что сервер повернул назад в Панаму. Китти умерла от эмболии 27 октября 1972 года в армейском госпитале имени Уильяма Горгоса в столице Панамы. Её пепел был высыпан в воду в том же месте у Карвал-рок близ острова Сан-Джон, где на дне моря нашли покой останки Роберта В 1959 году после десятилетней опалы Фрэнк Оппенгеймер вернулся на работу преподавателем на факультет физики Университета Колорадо. В 1965 году он получил престижный грант фонда Гугенхайма для исследования пузырьковой камеры в Университетском колледже Лондона. Фрэнк и Джеки прожили год в Европе и посетили ряд музеев науки. Наибольшее впечатление на них произвёл дворец открытий. где научные концепции были представлены наглядными моделями. Вернувшись в Америку, он и Джейки начали строить планы по созданию музея науки, в котором взрослые и дети могли бы пощупать физику, химию и другие научные дисциплины. Идея прижилась, и в августе 1969 года с помощью грантов различных организаций Фрэнк и Джейки открыли Эксполаториум. на территории восстановленного дворца изящных искусств в Сан-Франциско, величественного, построенного в 1915 году выставочного павильона. Эксполаториум быстро превратился в витрину музейного движения широкого участия, а Фрэнк стал директором музея. Джеки и сын Майкл работали в тесной связке с Фрэнком. Музей стал семейным предприятием и, возможно, самым интересным педагогическим музеем науки. Роберт был бы горд за брата. Все знания в науке, искусстве и политике, которые они оба накопили за свою жизнь, нашли свое место в эксплораториуме. «Весь смысл эксплораториума состоит в том, — говорил Фрэнк, — чтобы люди поверили в свою способность понять окружающий мир. Многие отчаялись понять суть вещей и, махнув рукой на физический мир, отказались и от понимания общества и политики. Если мы перестанем стремиться к пониманию сути вещей, мы все пойдём на дно. Несмотря на то, что Френк управлял Эксполаториумом до самой смерти в 1985 году, как доброжелательный диктатор, музей всегда преследовал эгалитарную цель, чтобы знания человечества перестали быть инструментом власти в интересах немногих. Но стали источником силы и удовольствия для всех. Питер Фингеймер переселился в Нью-Мексико и жил в отцовской бревенчатой хижине Пера Калиента с видом на горы Сан-Граде-Кристо. Он вырастил трёх детей. После двух разводов Питер наконец обосновался в Санта-Фе, зарабатывая на жизнь наёмным рабочим и плотником. Питер никогда не хвастался семейной связью с отцом атомной бомбы, даже когда временами выполнял роль Эколога-активиста и ходил по домам, агитируя против складирования в окрестностях ядерных отходов. После смерти отца Тони потеряла твердую почву под ногами. «Тони всегда считала себя ниже Китти», — вспоминал Сербер. «Китти настолько контролировала жизнь дочери, что Тони так и не обрела независимость. Выливая мать настояла, чтобы Тони поступила в магистратуру, однако через некоторое время она бросила учебу. Тони жила в маленькой квартире в Нью-Йорке, но близких друзей у неё почти не было. В конце концов, она переехала в заднюю комнату большой квартиры серверов на Riverside Drive. Знание иностранных языков помогло ей найти в 1969 году работу переводчицы в ООН. Она была способна без малейших затруднений переключаться с одного языка на другой, вспоминала Сабра Эриксон. Но так или иначе всякий раз получала пощёчину. Должность требовала оформления секретного допуска. ФБР устроило настоящее оперативное расследование и вытащило на белый свет все старые обвинения против её отца. В допуске ей отказали, что, вероятно, нанесло чувствительному самолюбию Тони болезненный удар. В итоге Тони смирилась и вернулась на Сент-Джон. Оставшись на Сент-Джоне, она совершила ошибку, считал Сербер. Ведь там всего так мало Ей, по правде говоря, не с кем было перекинуться словом, не с кем ее возраста. Тони дважды выходила замуж и дважды разводилась, так и не найдя длительного счастья. После того, как ФБР лишила ее желанной карьеры, она так и не обрела твердой почвы под ногами. После второго развода Тони подружилась с новой жительницей острова Джун Кэтрин Барлос, которая на 8 лет была старше ее. Об отца она отзывалась исключительно с любовью, говорила Барлос. Тони часто пользовалась подаренным отцом зажимом для волос и очень расстраивалась, когда он терялся. Она избегала разговоров о слушании 1954 года, лишь иногда повторяя, что эти люди уничтожили её отца. Однако в её отношении к родителям явно сохранялись проблемы. Одно время Тони посещала психиатра на острове Сан-Томас и призналась своей подруге Инге Хиеливирта, Что это помогло ей разобраться в своей обиде на родителей за то, как те относились к ней в детстве. Тони страдала от приступов депрессии. Однажды, решив утопиться, она поплыла с пляжа в направлении Карвол-рок, где на дне моря покоилась урна с прахом Роберта. Тони заплавала всё дальше в океан, но потом, как призналась подруге, почувствовала себя лучше и повернула обратно. В воскресный вечер в январе 1977 года Тони повесилась в коттедже, построенном Робертом на пляже Хокснест-бэй. Самоубийство было продумано заранее. На кровати Тони оставила расписку на 10 тысяч долларов и завещание, оставляющее дом людям Сент-Джона. «Ее все любили», — сказала Барлос, — «но она этого не знала». На похороны явились сотни человек. Так много, что маленькая церковь в Кросс-Бэй не смогла всех вместить. Коттедж у гавани Хокснест-Бэй больше нет. Его снесло ураганом. Вместо дома на пляже, который теперь носит имя Опенгеймера, построили общественный центр. Текст читал Алексей Донков.